Глава 5. Аля понимала, что самым большим даром её судьбы была встреча с Павлом Матвеевичем Карталовым. Теперь, спустя почти 4 года после того, как она впервые его увидела, Аля уже не могла представить, что этого дара могло ведь и не быть. Ей казалось, что Карталов всегда был в её жизни, и значит жизнь всегда была полна не называемого смысла. Она уже с трудом вспоминала то время, когда всё было совсем иначе, когда она чувствовала себя совершенно растерянной, не видящей собственного будущего, никто ничего не мог ей объяснить. Но что мог объяснить я? Она влюбилась в него. Он был её первым мужчиной, и ослеплённая любовью, она долго не замечала того, что потом стало для неё очевидным. Аля вспомнила, как попыталась объяснить Нельке, лучшей и самой давней своей подружке, «Почему ушла от Ильи?» «Про то, что он мелкий человек». А Нелька посмотрела на нее, как на полную идиотку, и сказала, «Можно подумать, ты с полютбюро КПСС всю жизнь трахалась. Да где ты их видела, крупных?» Аля сейчас улыбалась, вспоминая смешную Нелькину гримаску в ту минуту. Конечно, она была права. Крупными мужчинами жизнь не баловала. Поэтому Аля даже не удивилась, когда вскоре после этого разговора пошла в квартиру Ильи и увидела Нельку в его постели. Что ж, всё честно. Она ведь пришла, чтобы забрать свои вещи и отдать ключи от машины. А подружка её с детства умела выбирать лучший вариант из всех возможных. Илья был возможен. Он был реален и мыслил жёстко, чётко, как и должен мыслить мужчина его круга, если хочет чего-то добиться в жизни. Видеостудия, собственный ночной клуб, прибыльный бизнес. заискивающий взгляды тусовки. Все это было наглядным свидетельством его правоты. Да что там говорить? Первый же клип, в котором он снял Алю, тот самый с перчатками и надписью «Вернитесь к забытым чувствам», прошел по Первому каналу и получил все мыслимые призы. В Швейцарии и еще бог знает где. От таких мужчин не уходят 20-летние девочки. даже если у них неясные стремления, талант и фиалковые глаза. Это Венька говорил, что у неё фиалковые глаза, и всегда так при этом улыбался, что у неё сердце переворачивалось. Незабвенный мой друг и нежный, только раз приснившийся сон. Вот именно сон. Человек, полный душевного смятения, запутавшийся, не складятся в жизни, не способный противостоять обстоятельствам. Аля до сих пор не знала Случайно он принял слишком большую дозу наркотика или понимал, что делает? Ничего не мог ей ответить Венька. Да она и не ждала от него никакого ответа. Только вспоминала его с неизбывной болью. А Карталов мог. Он был единственный, кто мог. То есть он ничего и не отвечал ей. Просто она забыла, о чём хотела спросить. Её больше не интересовало, нужно ли кому-нибудь то, что она хочет делать в театре. Или людям теперь достаточно незамысловатых клипов. Все эти умные рассуждения о конце искусства и гибели культуры, которые она время от времени краем уха слышала по телевизору, стали ей безразличны. Какая разница, погибло искусство или не погибло? И кто это вообще может знать? Она выходит на сцену, обыкновенную гитисовскую сцену во время репетиции. Смотрит в глаза Карталову. сидящего за режиссёрским столиком в зале и чувствует, что вот это и есть остроее жизни, то самое, на котором трепещет сердце. Прежде Аля не предполагала, что отношения с мужчиной, от которых трепещет сердце, могут не быть любовными отношениями. Разве что догадывалась, глядя на Веньку. Но с Карталовым это было именно так. Их не связывало то, что обычно связывает мужчину с женщиной. Но связь между ними была прочнее любовной, это Аля чувствовала безошибочно. Может быть, дело было только в возрасте. Всё-таки Павлу Матвеевичу было за 70. Но для себя Аля давно решила, что причина в другом. Значит, любовь всё-таки не самое сильное чувство, не то, ради которого ничего не жалко. То есть, может быть, для кого-то любовь и важнее всего на свете, но не для неё. Она никогда не давала себе торжественной клятвы посвятить жизнь театру. Это как-то само собой получилось. Ради этого она отказалась от безбедной жизни, клиповой славы, денег и очень сомневалась теперь, что любовь к какому-то неведомому мужчине способна овладеть ее душой. Да и не видела она их, этих мужчин. Вот просто в упор не видела, хотя искренне пыталась разглядеть какие-нибудь выдающиеся качества, у тех, с кем сводила жизнь. Ей нравились ухаживания поклонников, довольно многочисленных, что было неудивительно при её внешности. Но она ни разу не пожалела о том, что ухажёры, повертевшись вокруг неё, постепенно исчезают. Может, и правда, как та же Нелька когда-то говорила, она динамистка прирождённая. Ну и что? Лучше быть динамисткой, чем жизнь посвятить какому-нибудь ничтожеству. которая и не поймёт, что ему посвящено. К четвёртому курсу Аля Девитаева имела прочную репутацию лучшей студентки Карталова и при этом холодной, равнодушной ко всему, кроме театральной карьеры девицы. А то, что её на Аркане было не затащить туда, где собиралась молодая богема, только подтверждало эту репутацию. Она совершенно не ожидала, что однокурсники воспринимают её таким образом, и ужасно удивилась, когда красавица Лика С плохо скрытым злорадством проинформировали её об этом. А как же ты думала, Алечка? привычно обворожительно улыбаясь, заявила Лика. Ты же всех отшиваешь, крупной звездой себя считаешь. Разве нет? Мы сначала думали, у тебя есть кто-нибудь выдающийся. Но ведь после святых и не было никого. Эти слова Лика произнесла уже с нескрываемым торжеством. заодно проявляя осведомлённость о прежнем Алином романе. Просто ты себя очень любишь. Вот и вся загадка, заключила она. Алю ошеломило это заявление, но спорить с Ликой было так же глупо, как доказывать, что она не такая, не самовлюблённая, не холодная, а не тусуется просто потому, что сыта этим по горло. Что ж, если хотят считать её верблюдом, то она не обязана собирать справки. А может, они и правы, думала она иногда. Я ведь и в самом деле никого не люблю. К тому же, у неё не было потребности иметь близкую подругу, такую близкую, которой хотелось бы раскрывать душу. Она даже не представляла, как это можно, раскрывать душу во время разговора, в сущности, обыкновенной бабской болтовни. То есть она с удовольствием болтала хоть с той же Линкой Тарас, радуясь её независимости, лёгкому уму и доброжелательности. Но ведь только болтала, не больше. Карталов был единственным человеком, который её понимал. Иногда Али казалось, что он понимает её гораздо лучше, чем она понимает себя сама. А если тебя понимает такой человек, разве этого мало? Он один ценил её умение владеть собою, которое было так же дано ей от природы, как выразительные чёрные глаза. Он любил в ней сдержанность, которая не позволяет изображать страсть пошлыми жестами. Аля забыть не могла, как ещё на втором курсе Карталов выгнал с репетиции Родиона Соломатина, того самого парня с гитарой на лохматой верёвке, который на вступительном этюде оказался Алиным партнёром. "Думаешь, ты ведёшь себя свободно?" яростно кричал Карталов. "Ты что думаешь, это твоя наглая развязность?" От большой содержательности у тебя движение провинциального сутенёра, а ты воображаешь их эффектными. Ротьки можно было только посочувствовать. А вообще-то все мужчины были по сути такими точно ротьками, которые не замечают своей пошлости. Накануне первой репетиции Аля постаралась успокоиться. Даже в терру не пошла, заменилась, сказавшись больной. Ей хотелось остаться только в одном мире. вместе с Цветаевой и театром иначе было не выдержать. Впрочем, успокоиться ей не удалось. Она сидела в большой репетиционной, прямо напротив зеркальной стены и всё время видела своё отражение. Аля представить не могла, что можно так бояться собственного отражения в зеркале, так отводить глаза от своего же взгляда. К тому же, помучившись немного над тем, что надеть на первую репетицию, она так ничего и не выбрала. Все её наряды почему-то показались ей вызывающими. Совершенно отчаявшись из-за сущей ерунды, она в конце концов натянула чёрные джинсы с чёрным свитером и теперь, казалось, себе в зеркале унылым восклицательным знаком. Аля украдкой поглядывала на актёров. Чувствуют ли они что-нибудь подобное? Но все хитрованцы казались ей спокойными, даже весёлыми, и взгляды от зеркальной стены никто не отводил. Нина Вербицкой на репетиции не было. Она в этом спектакле не играла. Пожалуй, её отсутствие было единственным облегчением. По крайней мере, не придётся страдать от уколов самолюбия. Только теперь, незаметно разглядывая карталовских хитраванцев, Аля вдруг поняла, чем отличаются эти молодые актёры от её однокурсников, да и от неё самой. Конечно, не разницей в возрасте. Какая там разница? От силы пару лет. Но да у них и постарше были на курсе. Разница была в опыте, то есть в том, о чём Аля как-то не думала всерьёз, наивно полагая, что он набирается незаметно и его отсутствие угнетать не может. Теперь она вспомнила, как Карталов сказал однажды, года 2 назад: "Плохой актёр владеет тремя штампами, хороший сотней". Утверждение банальное, но абсолютно верное, хотя и не точное. Тогда она не поняла смысл этой фразы. Что значит верное, но не точное? Но теперь, наблюдая за актёрами, которые готовились читать пьесу, Аля наконец понимала. Они не только чувствовали, догадывались, улавливали, они знали. Они умели показать радость, гнев, удачу так, чтобы и через неделю после спектакля зрители вспоминали: вот такой бывает радость, а таким гнев. А она не умела ничего. В этом сомневаться не приходилось. И теперь в минуту волнения, когда все её чувства вдруг разом притупились, Аля оказалась совершенно беспомощна без этих необходимых умений. Ей казалось, что у неё стучат зубы, и вошедший в репетиционную Карталов услышит этот стук. А ведь ещё только читать надо, думала она с тоскливым страхом. Что ж потом будет? Зачем всё это? Какая из меня Марина? Чёрный восклицательный знак в зеркале потихоньку превращался в вопросительный. Аля была уверена, что на этот раз Карталов попросил её задержаться, чтобы сказать: "Извини, я в тебе ошибся". А может и извиняться не станет, думала она с ожиданием глядя на него и с отвращением на своё отражение в зеркальной стене. Ему-то за что извиняться? Я очень плохо читала, Павел Матвеевич, спросила она. чтобы хоть как-то предупредить его окончательный приговор. Не очень, помедлив ответил он. Учитывая, что все читали плохо. Не очень? Все? поразилася Аля. Но почему же все? По разным причинам. Он усмехнулся, но усмешка вышла не весёлой, и глаза не блеснули. В основном потому, что вообще не привыкли читать, особенно стихи, да и прозу тоже. «Ритма не чувствует совершенно!» «Черт вас знает, что с вами делать!» Наконец сердито воскликнул он. «Чем вы вообще занимаетесь? Можешь ты мне сказать? Какие такие великие дела совершаете каждый день, что книжку некогда открыть?» Аля послушно и лихорадочно попыталась сообразить, чем же она занимается каждый день. Но кроме чертовой терры ничего не лезло в голову. «Но ведь это не днем, а ночью!» Почему-то мелькнуло в голове. Тфу ты, о чём я? Я вообще-то читаю, пробормотала она. За все эти годы Аля не преодолела робость перед Карталовым, хотя никто не был ей ближе. Правда, она не раз замечала, что такую же робость испытывают перед ним все. Даже Нина Вербицкая, даже Мира и Осиповна из Гиттисовского деканата. Просто человек-загадка. Ну, ты положим читаешь, смягчился Карталов. но именно что вообще-то. И всё равно. Тут же снова рассердился он. Ты совершенно закрыта. Ты как будто в оковах. Почему ты не хочешь почувствовать этот текст? Я просто не могу, опустив глаза, выдавила Аля. Я этого не понимаю. Понимаете, Павел Матвеевич, для меня это какие-то странные чувства, чрезмерные. Нашла снегурочка, сердито пробормотал он. Нет уж, милая, Ты заблуждаешься, глубоко заблуждаешься. Это тебе только кажется, что чрезмерные. Для кого же они чрезмерные? Скажи, пожалуйста. Для какой-нибудь дуры девки, которая только и мечтает выскочить по выгоднее замуж? Почему ты хочешь ей уподобиться? Аля показалось, что даже брови у него взъерошились от возмущения. Да я не хочу, не выдержав улыбнулась она. Я совсем не собираюсь замуж. Ладно, замуж я тебе не выдаю. Улыбнулся он. Но поработать тебе придётся. В этой роли должна чувствоваться очень сложная внутренняя жизнь, мощная страсть при предельной внешней сдержанности. Ты понимаешь? Теперь он смотрел на неё серьёзно, без усмешки. Аля кивнула. Ты умеешь владеть собой, это много значит. И у тебя есть воля, это значит ещё больше. Так что не придуривайся, Александра, всему заново придётся учиться. «Ходить, говорить. Неужели я вам никогда об этом не рассказывал?» — спросил он с недоумением. «Ведь это с каждой ролью должно происходить. Все заново». «Да говорили, конечно», — покраснев, ответила Аля. «Но у меня, знаете, Павел Матвевич, все из головы вылетело». «Ну и ладно», — сказал он, завершая разговор. «Может, это как раз и нужно».